Шалго тяжело поднялся. Фельмери предложил Чёрдышу отвезти его домой на машине, но тот, поблагодарив, отказался. — Пройдусь пешочком, подышу свежим воздухом, озоном, так сказать. Илонка Худок ожидала их все это время в машине. — Я уж беспокоиться начала, дядя Оскар, — сказала она. — Думать приятно вот так... Сидеть ночью одной и ждать. — Не везет тебе, дочка, — пошутил старый детектив, усаживаясь поудобнее. — Вот видишь, опять никто тебя не похитил. Ну что ж, сначала посмотрим улицу Балваниш. Поезжай, юноша, а я буду команды подавать. Фельмире медленно ехал по ночному спящему городу, а Шалго изредка негромко говорил налево, направо, но в голове его все время назойливо вертелась одна мысль. Почему адвокат Мессорош утверждает, что подобранный им подкидыш умер в детском доме? Откуда ему это может быть известно? Жаль, конечно, что хороший хартийский полицейский Винце умер, «Медленнее», — подал он команду лейтенанту, — «у двухэтажного дома направо». Фельмер включил вторую передачу и повернул на широкую улицу, вдоль которой росли каштаны. Дорога стала подниматься в гору, и Шалга велел лейтенанту остановиться. Вдали отчетливо была видна красная сигнальная лампочка». — Сейчас мы выйдем, — повернувшись к Илонке, — сказал Шалгу. а ты пересядь на мое место и попытайся воскресить в памяти ту ночь. — В какую сторону пошел Меннель, выйдя из машины? Вперед или назад? — Вперед. И потом повернул налево. Шалго и Фельмери, выйдя из машины, медленно пошли вверх по улице. — Если наше предположение правильно, сейчас слева будет переулок, — сказал лейтенант. Минуту спустя они были на углу переулка. Шалго остановился. — Похоже, что здесь, — сказал он. По обе стороны переулка росли платаны. Интересно, что он здесь искал? Про то одному ему ведомо, — заметил лейтенант, — если он вообще был здесь. Будем считать, был. Но зачем? «Тяжело отдуваясь и усаживаясь отдохнуть на каменное основание решетчатой изгороди», — сказал Шалгу. «Если он хотел с кем-то встретиться здесь, то получается, что он хорошо знал город и, значит, бывал в нем раньше. Или он просто так остановился и вышел из машины? Немного Проветрить хмельную голову. Едва ли. Меннель был бабник. И если он оставил в машине красивую девушку в такой благоприятный для него момент, значит, у него должны были быть для этого какие-то весьма веские причины. Как этот загаулок называется? «Улица генерала Бема?» «Надо бы нам пройти по ней до конца, но уже поздно». Шалго поднялся и медленно поплелся обратно к машине. «Здесь мы и стояли. Совершенно точно», — твердо заявила Илонка, когда они сели в машину. «Я вспомнила, вон тот дом с башней». «Ладно, — сказал Шалгу, — завтра утром мы более тщательно все здесь осмотрим, узнаем, кто тут вокруг живет. Поехали!» Лиза еще не спала и слушала радио, и, конечно же, сразу напустилась на беднягу Шалгу. «Я уж думала, что ты сегодня вообще не собираешься заявляться домой». Ты только посмотри на себя, на кого ты похож, едва на ногах стоишь от усталости, как будто все это нельзя было завтра сделать.